Глава 59. Сделка. Посмотрев напоследок на начавших ворочаться бандитов, я торопливо закрыл дверь в импровизированную камеру и активировал электронный замок. Какое-то время они там посидят, подумают, может быть, жизнь свою пересмотрят. Вряд ли, конечно. По-хорошему, мне бы их сдать куда следует. А то как бы самому не загреметь за нападение и незаконное лишение свободы. Как минимум, не выездным могут сделать, а у меня ведь всего неделя. Так, спокойно, Макс. От бластера, кстати, лучше избавиться. Как бы ни грела меня мысль о нем как о трофее, это оружие, причем наверняка не зарегистрированное, и опять же лишний риск мне сейчас ни к чему. К слову о риске. Вспомнив детективные фильмы и прочитанные статьи про использование общедоступных способностей, Я еще раз активировал естественный щит, а потом на пару секунд увеличил его объем до размеров комнаты, захватив заодно и подсобку. Теперь, по идее, такой прием должен был стереть все мои отпечатки и следы ДНК, если что куда-то не туда попало. Не уверен, что этого хватит, если за меня возьмутся всерьез, но для следующих петель будет неплохо узнать, сколько времени вот так можно выиграть. Потом я закинул в найденный в углу рюкзак аккумуляторы, прислушался к стонам в комнате с бандитами и поспешил прочь. Больше мне тут делать нечего. Выйдя на улицу, я направился сложными зигзагами к соседнему кварталу. Оттуда уже вызову такси и поеду на работу. Не думаю, что устроиться слугой в дом бедных аристократов Вели удастся прямо вот так сразу а потому прощаться с мегаофисом преждевременно. А еще мне все равно нужно будет встретиться с Леней и договориться с ним о продаже аккумуляторов. Уже в спокойной обстановке я еще раз обдумал судьбу запертых мною бандитов и одобрил свое решение не сдавать их властям. Все-таки даже если они выйдут на мой след, будет полезно знать, чего стоит опасаться в будущем. Так что все к лучшему. А если у меня все сложится с устройством в аристократический дом, Альбиноска и остальные члены этой ячейки гнарфов меня попросту не найдут. От раздумий меня отвлекло такси, подъехавшее по моему вызову. Водитель, жизнерадостный Вели, сразу же рассказал мне все последние новости и даже понизив голос сплетни о личной жизни принцессы Ами. Почему-то мне резко стало как-то не по себе – Как будто говорят о моей хорошей знакомой, и я уже хотел было попросить шофера сменить тему. Внезапно музыка в радиоприемнике сменилась тревожным джинглом, и в эфир вышел диктор со срочными новостями. «В какой раз уже я об этом слышу?» «Да-да, взрыв дома, расположенного по соседству с моим. Похоже, и сейчас террористу удалось обвести спецслужбы вокруг пальца». Впрочем, учитывая, что командир находится в петле и легко может каждый раз корректировать операции своих подчиненных, такой исход совсем не удивителен. «На каждой планете кто-то вроде таких уродов имеется», — философски изрек таксист. «Вы непримиримых?» «Они их», — кивнул Вели, не отрывая взгляда от дороги. «Правда, ваши, пожалуй, одни из самых жестоких будут». Обычно пошумят, транспарантами помашут, империя к этому терпимо относится. Но вот чтобы дома взрывать, своих же истреблять, нет, это редкость. Почему-то я не удивлен, что здесь мы впереди вселенной всей. Бунтарский дух, бессмысленный и беспощадный, похоже, наша генетическая особенность. К мегаофису меня привезли быстро, но к началу рабочего дня я все равно опоздал. Много времени ушло на преступную троицу. Однако Кромвель, по всей видимости, был в хорошем расположении духа и всего лишь сделал мне устное замечание. Забавно, похоже, наместник после нашей с ним переписки не стал связываться с моим руководителем и тот сейчас относится ко мне без всяких минусов в репутации. Кромвель даже не стал уже привычно предлагать мне пройти курсы повышения квалификации. Просто что-то хрюкнул и убежал по своим делам. «Где ты? Я тебя с самого утра ищу!» Во время технической пересменки, которую все обычно тратили на стаканчик кофе, ко мне подскочил возбужденный Леня. «Хотел с тобой одну очень важную вещь обсудить». «Да не буду я к твоей, Мишель, приставать». Улыбнулся я, уже предвкушая, о чем он на самом деле сейчас будет говорить. «Я не об этом». Толстяк воровато оглянулся по сторонам и перешел на шепот. «Хотя и это тоже важно. Насчет Мишель. Ты же знаешь, что она сейчас переводчица в миссии о квартетов. В общем, я к тебе по поводу Луминара. Он ведь у тебя по-любому есть, не скрывай». Леня смотрел на меня с таким видом, будто узнал мой самый страшный секрет. Что ж, не будем его разочаровывать, хоть сейчас меня и тянет на смех. Смотря о чем идет речь. Немного сомнения и недосказанности. Готово. Невидимый триггер коммерсанта моментально сработал в голове Лени, и он выложил мне уже знакомую схему с картетами «Могу предложить кое-что лучше», – таинственно проговорил я. «Исправные аккумуляторы А-ранга». «Средний уровень заряда, больше семидесяти процентов. Как тебе?» Леня смотрел на меня своими поросячьими глазками, и было видно, как у него от волнения начал дергаться кадык. «Круто! Так, наверное, даже лучше. В общем, слушай. Так как я буду посредником, а еще и Мишель в деле, мы возьмем за свои услуги комиссию дружескую. Сколько, ты говоришь, у тебя этих аккумуляторов?» Пять. «Я помню, что в прошлый раз, когда мы обсуждали этот вопрос, он говорил о цене в двадцать тысяч за полный аккумулятор. Посмотрим, что скажет сейчас». «Ага, так». Леня принялся загибать пальцы. «По 8 тысяч за и того 40. Наша пятерка, и у тебя остается 35. Такое богатство, и это без всяких налогов». «Вот ведь скотина». «Да, аккумуляторы неполные». Но если ориентироваться на изначально заявленную цену, тысяч по пятнадцать за них точно можно выручить. И это еще будут не самые большие деньги, что можно выручить. Получается, Леня собирается забрать себе больше половины. И ведь он еще минуту назад ни на что не рассчитывал. Но пришло время, и тут же попытался не просто заработать, а прежде всего обмануть своего партнера. Есть же такие люди. «Пожалуй, я поищу другого покупателя». Допив какао, сегодня почему-то захотелось именно его. Я демонстративно посмотрел на часы и встал, собираясь идти к рабочему месту. «Стой, стой, стой!» – зачистил Леня. «Просто они пока только два аккумулятора просили, и их и продадим. Тебе, как и говорил, тридцать пять. Ну и нам с Мишель по тысяче с хвостиком». «Так-то лучше», – Теперь цифры стали больше похожи на настоящие. Вот только будет обидно, если о там действительно не будут нужны лишние аккумуляторы. Договаривайся о встрече, желательно сразу после работы. И намекни им там, что мы при необходимости сможем и больше двух подогнать.